Когда все трофеи были перегружены вместе с обордажниками, исчезли внутри лодки. Боцман по извечной привычке всех боцманов мира попытался решить вопрос о пополнении корабельного хозяйства дармовым добром. Ваш благродие, а шлюпка может с собой прихватим. Ведь как пригодилась? Да куда же в её денить, Иван Сидорович? В люк она точно не пролезет. А мы её на палубе на айтовыми прихватим. Жалко ведь добрая шлюпка. Не получится. Её при первом же шторме снесёт. Никакие найтовы не удержат. Да и при погружении сорвать может. А вообще насчёт шлюпки идеи интересная. Подойдите ко мне завтра, поговорим. А эту пускайте по воле волн. Она свою задачу выполнила. Эх, плыви, японская карыта. Может, кому и пригодишься. Оттолкнув шлюпку от борта, Боцман для порядка побурчал под нос, сетуя о потере добра, которое само шло в руки. Касатка между тем уже разворачивалась и отходила в сторону. Михаил хотел добить судно ловушку из орудия. Если даже не удастся его утопить, то и изуродовать до такой степени, чтобы о ремонте японцы и не помышляли. Когда лодка удалилась на безопасное расстояние, снова заговорила ее палубная 120-мм, уже прекрасно показавшая себя в бою. Первый же снаряд поразил цель. Фукин успел выпустить два десятка снарядов после попаданий которых судно представляло собой пылающую развалину, упорно не желающую тонуть. Как неожиданно доклад сигнальщика прекратил этот растрел. Цель слева на траверзе приближается быстро. Дроп. Срочное погружение. Быстро пустеет палуба и мостик. Закхлопывается люк. Шипит выходящий из балластных цистерн воздух. Лодка даёт ход вперёд электромоторами, быстро исчезая с поверхности моря. И вскоре воды Корейского пролива смыкаются над ней. Командиру первого отряда миноссов капитан лейтенант Усяки. который был привлечён неожиданной стрельбой, оставалось только развести руками. На воде горело изуродованное снарядами судно, но поблизости больше никого не было. И только начав обследовать всё вокруг, вскоре услышали крики. Из воды подняли пятерых матросов. Это были те, кто уцелели при гибели истребителя Акибоно, первым попавшим под обстрел. От них и удалось выяснить, что они патрулируя район обнаружили два полузатопленных судна, одно из которых неожиданно открыло по ним огонь, и рядом находился ещё какой-то корабль, который они не смогли разглядеть. Первым же выстрелом он лишил хода и второй истребитель Инадзума и вскоре добил его артиллерией. А после этого открыл огонь по судну, которое стреляло по ним. В голове у японцев всё перепуталось от этих событий, и они не могли их толком объяснить. причём было ясно, что ведётся стрельба из орудий среднего калибра, а не небольших пушек, установленных на миноносцах и истребителях. Из экипажа и надзума, который мог бы пролить свет на эти события, не нашли никого. Из всего этого капитан лейтенант Сэки сделал вывод, что рядом находился русский крейсер, а возможно и не один. Поэтому нечего задерживаться возле этой горящей развалины, а надо попытаться обнаружить и атаковать русских. Пока ещё ночь, и они не ушли далеко. Насколько четыре мина носа не рыскали в темноте, так ничего и не нашли. Русский крейсер исчез. И только днём, когда они снова вернулись в этот район, обнаружили изуродованный корпус, лишённый мачт, трубы и надстроек, у которого удалось разобрать на корме надпись "Фукусима Мару", одно из судов-ловушек, которые патрулировали в Корейском проливе в идеохоту на неуловимую касатку. При разбирательстве этого непонятного случая один из офицеров высказал предположение, что касатка вернулась, чтобы добить свою добычу, в которую всадила перед этим две торпеды. Но с ним не согласились. Зачем? После того, как она нанесла удар по конвою, идущему в Фузан, возвращаться так далеко назад, какой смысл? Отчасти присутствие касатки можно было объяснить тем, что вспомогательный крейсер с Агами Мару направлены для буксировки повреждённого судна ловушки, сам погиб от взрыва, напоминающего взрыв торпеды. Но касатку никто не видел. И если она была рядом, то почему не атаковала гораздо более достойные цели крейсера Акицусима и Акаси? И кто же стрелял по Фукусима-мару? И кто потом открыл огонь по нему самому? И какое полузатопленное судно находилось рядом с ним, если Сагами-мару утонул после взрыва? О чём клятвенно заверял его экипаж. Фукусиму Мару пришлось добить артиллерии крейсеров, так как буксировать то, что от него осталось, было просто невозможно, а присутствие касатки так и осталось под большим вопросом. Даже если это она утопила Сагами Мару, почему-то проигнорировав Акицусиму и Акаси, то должна была сразу покинуть этот район, вернувшись на предполагаемые маршруты конвоев. где нашла бы для себя значительно большее количество достойных целей. Зачем ей оставаться дальше возле судна ловушки? Просто чтобы добить? Но ведь она уже раскрыла себя и не представляет никакой ценности в глазах командира русской сабмарины. А если это не касатка, то кто? Версию о русских миноносцах, случайно оказавшихся в этом районе, отбросили сразу. Русские крейсера тоже не стали бы подходить на дистанцию торпедного выстрела в присутствии японских истребителей. сопровождавших конвой, а постарались издалека уничтожить его артиллерии, что, в общем-то, подтверждало уничтожение артиллерийским огнем Акибоно, Инадзума и Фукусиму Мару с неизвестным судном. Значит, все же русский крейсер. Но как он мог подобраться никем не замеченной и всадить торпеду в Сагами Мару? И почему не обстрелял истребителей, которые снимали с него экипаж? Командир 3-го отряда истребителей капитан 2-го ранга Цучия и командиры этих истребителей, сопровождавших конвой, были единственные, кто не сомневался в том, что Сагамимару уничтожен касаткой. Уж русский крейсер, приближающийся для пуска торпеды, они заметили бы гораздо раньше, чем он подошел на дистанцию выстрела, но никакого крейсера не было, как не было именно носцев противника, значит остается касатка. И то, что её не смогли обнаружить, вовсе не означает, что её там не могло быть. Много вопросов, много версий, ни одного правдоподобного ответа. Этот эпизод, отдающий мистикой, довольно долго оставался загадочным и непонятным для всего японского флота. Впрочем, как и всё, связанное с касаткой. Когда правда же открылась, то повергла всех в шок, причём некоторые в неё так и не поверили. посчитав дезинформации, подброшенной противником, но на касатке узнают обо всём этом гораздо позже, а пока она медленно удалялась от места побоища, которое учинила, погрузившись на глубину 30 м и следуя малым ходом, экономя энергию аккумуляторных батарей. Потом она всплывёт и отправится в порт Артур. Больше ей пока нечего делать в корейском проливе, потому что совершенно неожиданно Она завладела добычей, о которой не могла даже мечтать. Большое количество документов противника, среди которых могут оказаться секретные, имеющие огромную ценность. И надо срочно доставить этот ценный трофей командующему флотом, потому что это может оказаться намного более важным, чем несколько личных потопленных транспортов. Михаил сидел в каюте и сортировал трофеи. В абсолютном большинстве документов он разобраться не мог. так как они были на японском языке. Исключение составляли английские газеты и в какой-то степени навигационные карты. Правда, пометки на них, нанесенные и иероглифами, понять было невозможно. Все это добро, неожиданно свалившееся на него, предстояло срочно доставить в штаб. Пусть там разбираются. С абордажниками он уже переговорил, и все интересные моменты по оборудованию японских вспомогательных крейсеров и судов ловушек выяснил. Имел также разговор со старшим офицером и боцманом по поводу шлюпки. Действительно, шлюпка необходима, хотя бы вот для таких случаев обордажа, но устанавливать её на палубе лодки бессмысленно. В первый же шторм она будет потеряна. Значит, надо убирать её внутри лодки. А как? Выход один делать шлюпку достаточно лёгкую и такую, чтобы она проходила через рубочный люк. А для этого можно сделать надувную лодку из резины. Подбросив старшему офицеру и боцману идею, командир углубился в изучение трофеев. Касатка идёт экономическим ходом в надводном положении домой в Порт Артур. Вокруг никого нет. Радиосвязи со своими крейсерами тоже нет. Вот и надо ознакомиться с английской прессой, пока обстановка позволяет. Рассортировав газеты по датам, Михаил начал чтение. С первых же строк стала видна истерия, захлестнувшая прессу. Толчком послужил Чемульпинский инцидент, как его окрестили в газетах. Михаил с интересом ознакомился с этой хоть и тенденциозной, однобокой, но более-менее подробной информацией, из которой можно было сделать вывод. Русский флот успешно провел рейд на Чемульпо и надолго вывел порт из строя. После этого уходящие русские корабли были настигнуты японским флотом. В завязавшемся сражении сильно пострадали броненосцы Победа и Пересвет, но русские все же уничтожили броненосный крейсер «Осама», а потом удрали в Порт-Артур, уведя с собой несколько захваченных английских судов. Правда, почему японский флот, так успешно настигнувший русских, уходивших из Чемульпо, не смог их настичь, когда они удирали после боя в Порт-Артур, в газете не говорилось. За волной истеричных воплей о коварстве и жестокости русских варваров прослеживался вопрос: доколе? Доколе Британия будет позволять этим варварам творить чудовищные злодеяния, несовместимые со статусом цивилизованного государства? Пора поставить варваров на место. Всё это было вполне ожидаемо и особого удивления не вызывало. Но вот заметки об ухудшении ситуации на южных границах Российской империи с Турцией насторожили гораздо больше. Усилились также сепаратистские настроения в Польше. И уж совсем плохо выглядела информация о беспорядках в России. Народ недовольный войной, которую ведёт его правительство, предпринимает многочисленные акции протеста, жестоко подавляемые силами полиции. Русская армия не может справиться с наступлением японских войск и продолжает отступать. На флоте полный развал и отсутствие дисциплины. приведшие к авариям с тяжелыми последствиями на броненосцах Цесаревич и Рытвизан, подорванных японскими миноносцами в начале войны и находящихся на ремонте в Порт-Артуре, и прочее, и прочее, и прочее. Это наводило на нехорошие мысли. То, что многие факты, притянуты за уши с изготовлением из мухи слона, можно не сомневаться. Но что-то определенно есть, так как на пустом месте подобные инсинуации не возникнут, Неужели товарищи революционеры уже начали усиленно мутить в воду, отрабатывая иностранные инвестиции, вложенные в их подрывную деятельность? И что случилось на Цесаревиче и Ритвизане? В числе прочей информации, на которую многие могли бы и не обратить внимание, пытаясь разобраться в дальневосточной обстановке, был еще один интересный факт. Поднят вопрос между английским и японским правительством о долгосрочной аренде острова Формоза. Но для Михаила, хорошо изучившего за многие годы английскую политическую кухню, всё было ясно как божий день. Японию признали банкротом. Ей нечем платить по счетам, и она не оправдала возложенных на неё надежд. Но у банкрота есть имущество, на которое можно наложить лапу, и можно попытаться спасти банкрота, заковалив ещё больше, отхватив в качестве платы часть японской территории. имеющий важное стратегическое значение в Дальневосточном регионе. Одновременно создать очаги напряжённости как на южных границах России, так и внутри неё, усиленно снабжая и поддерживая различные террористические и сепаратистские организации, вынудив Россию переключиться на решение своих внутренних проблем, пойдя на мирные переговоры с Японией. Иными словами, Англия снова пытается добиться своих целей чужими руками. как уже было не раз, причём постаравшись самой остаться в стороне. Снова принцип политики разделяй и властвуй и правь Британия. Вот только английский конвой, встреченный у японских берегов, несколько выбивается из этой картины. Значит, события приняли более серьёзный оборот, о котором ещё не говорится в добытых газетах, и о причинах можно только догадываться. Поэтому надо срочно возвращаться в порт Торту. А то как бы у джентльменов из Лондона вообще не случился приступ идиотизма, и они не начали открытые военные действия против России, решив устроить повторение Крымской войны. Хоть и не верится в это, никогда Англия не поступала подобным образом, всегда стараясь, чтобы за неё воевали другие. Даже в Крымскую войну постаралась свалить все тяготы на французов и турок. И тем более она не станет ввязываться в войну с Россией. ради спасения желтомордых макак, каковыми считает японцев. Эти макаки для Англии не более, чем инструмент, используемый для достижения своих целей в политике. Но и событий подобных нынешним тоже никогда не было, а это значит, что война ещё далеко не закончена, и можно ждать её новый виток.